Дэвид Ренсом был им самим, каким он мечтал себя видеть, каким хотел быть, и, разумеется, каким он никогда не был. Удалой офицер-северян, не в очень высоком звании, в том смысле, что не таки отяжелевший солидный вояк, но с определенным положением в обществе, подтянутый, жизнерадостный и, без сомнения, отчаянный храбрец, которого любят все женщины и уважают все мужчины. Прирожденный вожак и в то же время хороший друг, человек, который везде чувствует себя на месте и на поле битвы, и в светской гостиной. А Мэри... Странно, — подумал Инок, — странно, что я всегда называл ее только по имени. У нее никогда не было фамилии, просто Мэри. Но в ней слились две женщины, по меньшей мере две. Одна из них Салли Браун, которая жила неподалеку от Олисов. Сколько лет уже прошло с тех пор, когда он в последний раз вспоминал Салли Браун. Странно подумалось ему, что он так давно о ней не вспоминал. И теперь воспоминания о соседской девушке по имени Салли Браун буквально потрясло его. Ведь когда-то они любили друг друга. Или, по крайней мере, им так казалось. Даже в более поздние годы, когда Салли вспоминалась уже сквозь романтическую дымку времени, Инок все равно не был уверен, любовь это была или просто фантазия молодого солдата, уходящего на войну. Робкое, еще неопределившееся чувство, любовь дочери фермера к сыну фермера-соседа. Они хотели пожениться, когда он вернется с войны. Но спустя несколько дней после сражения под Геттисбергом Инок получил письмо, написанное тремя неделями раньше, в котором сообщалось, что Салли Браун умерла от дифтерии. Он, помнится, горевал, и хотя в памяти не сохранилось насколько сильно, видимо, сильно и долго, потому что в те времена это было принято. Так что в мере воплотилась Салли Браун, но лишь отчасти. Точно так же в ней проявился и образ высокой, стройной дочери Юга, женщины, которую он видел только один раз, да и то мельком когда их колонна двигалась пыльной дорогой под жарким солнцем Виргинии. Чуть в глубине от дороги выселся особняк, один из тех больших домов, что строили тогда владельцы плантаций, и там, в портике, у высокой белой колонны, стояла женщина и смотрела на проходящих мимо врагов. Черные волосы и белая белее, чем мрамор колонны кожи. Так прямо и гордо она держалась, глядела на них с таким вызовом и непокорством, что инок запомнил ее и часто мечтал о ней, даже не зная ее имени, пока тянулись пропыленные, потные, кровавые дни войны. Вспоминая южанку, инок все время думал — а не изменяет ли он тем самым своей Салли? Порой, сидя у костра или завернувшись в одеяло и глядя на звезды, он представлял, как после войны вернется в Виргинию и найдет эту женщину. Возможно, ее уже не будет в том доме, но он обойдет весь юг и обязательно отыщет ее. Конечно же, он туда не поехал, да и не помышлял об этом всерьез, так? — Мечты у костра. Одним словом, Мэри воплотила в себе их обеих, и Салли Браун, и ту неизвестную красавицу из Виргинии, что стояла у колонны, провожая взглядом марширующие войска. Она стала их тенью. И, может быть, тенью многих других. Он бы затруднился сказать, кого именно. Своего рода символом всего того, что инок знал о женщинах что видел и чем восхищался. Идеал, совершенство, безукоризненная женщина, созданная его воображением. И вот теперь она ушла из его жизни, как Салли Браун, спящая в земле, как та красавица из Виргинии, затерявшаяся в тумане времени, как все другие, возможно, привнесшие что-то в образ Мэри. Да, он любил ее. В ней слились воедино все женщины, которых он когда-то любил. А было ли это в его жизни? Или представлял себе, что любит, просто придумывая их образы? Но что и она может полюбить его? Такое никогда не приходило иноку в голову и потому он жил относительно спокойно, храня свою любовь глубоко в душе, понимая, что она и безнадежна, и невозможна, но другой ему не дано. Где сейчас Мэри? Куда она ушла? В то вневременное измерение, что он пытался себе представить, или в какое-то странное небытие, Откуда, не заметив унесшихся лет, она когда-нибудь снова возвратится к нему».